«Когда я их открыла, Льюис стоял возле меня совершенно спокойным видом. Умерла бедная Рена Купер, бесстрастно сообщила. Рена Купер, та самая кумушка, с которой он беседовал, назад. Конечно, язычок у нее был не из ангельских, но среди себе подобных она была далеко не самой худшей. Вы же поклялись! Поклялись! Накинулась я на Льюиса. Он удивленно посмотрел на меня. Вы о чем? Вы поклялись, что не будете убивать без спроса. Вы подлой! Бессовестный, просто закоренелый убийца. Безответственная личность. Мне стыдно за вас льюсь. Я вас боюсь. Но это не я. Рассказывайте кому другому. Едко бросила я, погрозив ему пальцем. Не мне. Кто же тогда по-вашему? Тут вернулся Пол, выглядевший слегка огорченным. Он взял меня под руку, и стал расспрашивать, отчего я так бледна. Льюис смотрел на нас, едва сдерживая улыбку. Мне захотелось его ударить. У бедной Рены опять случился сердечный приступ, уже десятый за этот год. Врачи оказались бессильны. Она слишком много пила, хотя ее предупреждали. Льюис развел руками с лукавой улыбкой, как незаслуженно оклеветанной. А я внезапно поняла, что теперь всякий раз, узнав о чьей-то смерти, буду думать, не его ли это работа. Понятное дело, остаток вечера был скомкан. Рена увезла скорая помощь, остальные быстро разъехались. Мы с Юисом тоже отправились домой. Я чувствовала себя совершенно подавленной. Дома Льюис с покровительственным видом налил мне стакан минеральной воды и посоветовал поскорее лечь. Я безропотно подчинилась. Невероятно, но мне было стыдно. Странная все-таки вещь мораль, такая зыбкая, что я верно так и умру, не составив о ней твердого представления. И умру я, Несомненно, тоже от сердечного приступа. Глава 13 И наступил период восхитительного затишья. Три недели прошли гладко, без всяких происшествий. Мы все работали, а по вечерам частенько ужинали дома втроем. Однажды мы вместе отправились на побережье. У приятеля Пола было бунгало в километрах в пятидесяти от города, и мы решили привести там уикенд. Стояла прекрасная погода. Домик прилепился на почти отвесной скале, и к морю надо было спускаться по узенькой козьей тропке. В тот день штормило. Мы с Льюисом купаться не пошли, нам было лень. Мы предпочитали смотреть, как это проделывает Пол. А ему хотелось выглядеть спортсменом. Многие хорошо сохранившиеся мужчины его лет любят строить из себя супермена. Это чуть не довело его до беды. Он плавал в метрах в тридцати от берега, пижоня своим элегантным кролем. Как вдруг ему стало плохо. Тем временем мы с Льюисом, облачившись в халаты, похрустывали на террасе тостами. Снизу от моря до нас донесся слабый зов о помощи. Я увидела, как рука пола взметнулась над водой, и огромная волна накрыла его с головой. Я вскрикнула и бросилась к тропе. Но Льюис уже скинул халат и прыгнул в воду с восьмиметровой высоты, рискуя размажить голову о камне. Он подхватил пола, и через пару минут оба были на берегу. Пола рвало соленой водой. Я растерянно похлопывала его по спине. Случайно я подняла глаза на Льюиса, он стоял совершенно голый,